Глава четвертая. Талик. Старая Эпине 399 год. Круга скал. Шестнадцатый день осенних скал. Стук в дверь. Негромкий, но уверенный. Никола. Входите, капитан. Сам Робер предпочел бы обойтись без этикета, но Карваль изо всех сил соблюдал дистанцию. Он был гордецом, этот крепыш, и повелитель молний смирился. «С такими переходит на «ты» или в бою, или на эшафоте, или никогда». Николай не забыл щелкнуть каблуками, но лицо у него было каким-то странным, злым и вдохновенным. «Докладывайте». «Еще один ритуал». Карваль не раскроет рта, пока его не спросят. «Монсеньор, гонец от гыржака Королевские войска стоят лагерем в Морепос». «Где гонец?» Капитан без лишних слов распахнул дверь. Особым многословием он не отличался, если, разумеется, не говорил о свободной пине. Гонец, впрочем, истолковал жест офицера совершенно правильно. Он вошел и отдал неизбежную честь. Робер подавил вздох. «Кто ты?» «Пауль. Пауль Нозер. Бывший капрал роты капитана Борна». «Что скажешь, капрал?» «Письмо монсеньору». Нозер вытащил зеленый футляр. «Войска на нас идут». «Ты, вероятно, проголодался?» Робер вымученно улыбнулся. «Иди в казармы. Там тебя накормят». «Благодарю, мансиньора», — засмущался Капрал. «Я завтракал в Шарли». «Сейчас пора обедать». «Капитан, распорядитесь». «И разошлите курьеров». «Завтра в полдень большой совет». Нозер с Карвалем ушли, и Робер о них тут же забыл. Главное прояснилось — передышки не будет. А решила покончить с восстанием до зимы. И находясь пару раз обошел кабинет, затем встал у окна и распечатал донесение, очень толковое, как и все письма Горжака. Теперь Заяц точно знает, какой масти вставшие на его след гончие. На подавление восстания писал поднаторевший в мятежах барон: брошено 14 пехотных полков и 6 кавалерийских, еще пять полков оставлены в резерве в морепоз. Есть и пушки. десяток крупных осадных орудий и полторы дюжины мелких. Королевская армия движется быстро, и если ничего не изменится, через два дня будет у Шакре. Я более чем когда-либо убежден в необходимости отступления и требую созыва Большого Совета». Горжак видит дальше других, еще не осознавших, во что они ввязались. Роберт тоже этого не понимал, пока не оказался разменной картой в игре, где одни делают ставки, а другие умирают. Играли гаганы, умирали талигойцы кагеты, берисцы, а лис, эспиратисты, гаифа подбрасывали дров в чужой костер, чтобы сварить собственное варево. И Иноходец поднял глаза, зная, что столкнется взглядом с дедом. Андрей Гийом в шлеме, керасе и алом плаще грозил усомнившемуся внуку клинком, а напротив, на фоне торских гор, улыбался маршал Рене. Странно, что дед оставил именно этот портрет. Кто-кто, о повесивший пилота Рене никогда не пошел бы за Алисой. Роберо Пинет вернулся от предков и уставился на карту, пытаясь сосредоточиться. Дед готовил бунт. Обреченный, глупый, старческий. Потом умер кардинал, заявился блудный наследник, и понеслось Череда случайностей и совпадений. История знавала и не такое. Если ты слышишь мяуканье, это еще не значит. Что рядом леворукий. И не значит, что его здесь нет. И Иноходец намлевал на и без того испакощенной карте несколько стрел и с отвращением отбросил грифель Закатные твари. Но почему в голову то и дело лезет лис? С того мгновения, как Робер увидел превращенный в виселицу каштан, он как ни старался, не мог отделаться от мыслей о покойном казаре. От стоял и смотрел, как убивают Казаронов, не давая Лулаку вмешиваться. Он играл свою игру и выиграл бы, не окажись его противником Ворон. Казаронов бы похоронили, Казар стал бы королем, а во всем обвинили бы Талик. У Сагранской войны было несколько шкур, а здесь похоже, да более похоже. «При чем здесь Лис? Кажется, он спросил это вслух, но у кого? Не у деда же и не у Рене. Робер вновь уткнулся в карту, пытаясь сосредоточиться: Донар, Марипос, Корона Эрпри, При, Р. Гайре, с, Шарли. Стоп. Р. Эпине, Гайре, се, Шарли. Вот оно. И находится рывком распахнул дверь. Где гонец Гаржиака? Почему до него дошло только сейчас? Он сеньор. Николай казался удивленным. Он же все рассказал. Есть одна вещь, которую нужно уточнить. Хорошо. От Капрала пахло луковой похлебкой и молодым вином. Он ничего не знал, то есть не знал, что знает. «Почему ты завтракал в Шарли?» Глаза Воеки стали круглыми. Он явно ни кошки не понимал. «Ты должен был ехать через Шакре. Шарли в стороне. Так я ж письмо завозил. Господин капитан приказали сначала в Шарли. Да мне нетрудно, подумаешь. Четыре хорны». «Что за капитан?» «Дейгард, который?» «Он за донар ходил на этих, смотреть?» Капралу явно захотелось выругаться, но он сдержался. «Кому письмо помнишь?» «Еще б не помнить. Марион Нику. Златошвейке в замке Шарли. В собственные руки. Невеста она ему, господина капитан, то есть». «Невеста. Будь у него невеста. Разве он не писал бы?» Если бы ее звали ты еще как бы писал. Каждый день по четыре раза, а перед битвой восемь. Пусть Марион Нику со своего Дейгарта. Смелый он человек, если ходит за Донар и женится накануне войны. А вот ты дурак, даром что герцог. Ожегся над Гемари. Теперь ищешь подлость во всех. Что-то не так? Глаза Капрала стали встревоженными. Я, почитай, не задержался, всю ночь гнал. «Ты все сделал правильно», — заверил Робер. «Война только подгоняет любовь. И что, у господина капитана невеста красивая?» «Да я же ее не видел», — расплылся гонец. «Меня на воротах к господину барону завернули. Он у них ранняя пташка. А уж любопытный, и то сказать. Племянник его младшего у нас полку. А он сам бы и рад, да скрючила. Так что письмишко я передал. Обсказал, что знал, коня сменил, перекусил малость. И сюда». «А как же собственные руки?» — пошутил повелитель молний. «Влюбленная девица ради письмеца в любую рань встанет». «Да господин барон сам спросил, есть у меня письмо или нет? Видать, не первое оно». «Хорошо, можешь идти». Роберт некоторое время рассматривал свое запястье. «Дурная привычка, появившаяся после исчезновения браслета». Хозяин Шарли, убежденный холостяк и завзятый собачник, мог встать ни свет ни заря. Капитан разведки Сец Арижа мог влюбиться в Златошвейку и слать ей письма. Златошвейка могла оказаться незаконной дочерью скрюченного барона. Что с того, что гонцы раз за разом заезжают в замок Шарли? А что с того, что они и Сальдо раз за разом ходили в гаганские трактиры? Робер проверил пистолет и нахлобучил шляпу и вышел из кабинета. Николай торчал в приемной. «Что ж, сейчас и проверим, кто сошел с ума. Капитан, мне нужны вы 10 десять, нет, двадцать человек по вашему выбору. Куда едем?» Карваль и не подумал удивиться. «И когда?» «Сейчас». «Прогуляемся по окрестностям». «Вы хотите выбрать поле будущего боя?» «Да». Зачем он соврал? Если кому и можно верить, то это Карвалю. Пока капитан при всей его дуре видит в повелителе молнии вожака, он незыблем, как четыре Огдала. «Завтра в полдень совет», — напомнил Никола. — «мы успеем». Хватит ли двадцати человек? Будем надеяться. Брать больше отряд, привлекать ненужное внимание. Или он последний болван, или лис в норе все-таки есть. Глядя на осеннее солнце, невольно ждешь тепла, но его нет и быть не может. Осенью не стоит надеяться. Роберро Пене придержал драко и махнул рукой, подзывая своего капитана. «Мы едем в Шарли. У меня есть основания полагать, что там кое-кто скрывается. Кто? Сейчас узнаем». «Если он ошибся, ничего не изменится». Если не ошибся, по большому счету тоже. Дом уже горит, кто бы его не поджег. И все равно лучше идти в закат с открытыми глазами, чем в рассвет на поводу и в шорах. Там Райнштайнер? Глаза Карвале загорелись охотничьим огнем. Николай так и не простил бегство Бергера ни себе, ни своим людям. Но Робер был рад, что Ойген жив. Барон не желал опине зла, и он выломал двери, чтобы принести Жазину. Я ищу другого человека. Ойген давно или за Донаром, или в Дараке. Жалим так и не удалось довести до конца разговор. Как там Бергер говорил? Глупость манриков, павлиное и золото и благородство и пине породят зверя. Глупость манриков никуда не денется, так же, как и гаивские деньги. Значит, кошкам благородство. Яниоль не зря предупреждал о шаре судеб. Он сеньер. я поеду первым нет никола это мое дело но если там Рейнштайнер? да хоть бы сам леворукий ворота были открыты то ли обитатели шарли были бдительны и заблаговременно узнали кто едет то ли наоборот усиленно хлопали ушами монсеньор капитан гарнизона молодецкий вскинул обрубок ладони к облезлой шляпе замок шарли счастлив вас приветствовать замок очередное поместье с садом и псарней Мирное и не такое уж и богатое. Мне нужен барон. Гюстав Шарли, плотный кореглазый весельчак, лучился радушием, несмотря на согнутую ревматизмом в спину. Он болтал без умолку, но ни словом не обмолвился об утреннем гонце. Не хотел подводить влюбленного. Шарли повел гостя в дом, и тут Роберу показалось, что его чересчур быстро ведут через отделанную дубовыми панелями гостина. Барон просто обязан был похвастаться развешенным по стенам оружием и завести разговор о славных предках и нынешней войне, а он не хвастался и не спрашивал. Эпене остановился точно посредине комнаты и улыбнулся. «Господин Шарли, я счастлив отобедать с вами, но не раньше, чем вы меня представите девице Марион Нику. Если не ошибаюсь, она златошвейка?» Монсеньор. Красные пятна на лице говорили сами за себя. «Я... я не могу знать всех служанок». «Это вы без сомнения знаете». На всякий случай находит в зал барона под руку. «Будет лучше, если девица Нику появится по собственной воле». «Мне не хотелось бы опаздывать на завтрашний совет, но я готов задержаться». «В этом зале много завитушек, но двадцать человек до утра простучат все панели». Барон открыл рот и тут же закрыл, не издав и звука. Зато звук издала резная башенка, медленно отошедшая в сторону. «Оставьте, Гюстав!» Полный пожилой человек стоял в узком проеме и улыбался. «Робер, как же ты похож на отца и эра Гийома!» «И на братьев», — бросил он находец. «Ричард Огдалл спутал меня с Арсеном, но я — это я!» «Да», — вздохнул Август Штанцлер. Повелители молнии повторяют друг друга не только лицом, но и сердцем. А лисы повторяют друг друга улыбками, вздохами и увертками. Закатные твари. Он схватил штанцлера за хвост. Но что с ним теперь делать? Никола, прошу вас выйти и приставить к двери и окнам охрану. У нас важный разговор. Разумеется, монсеньер». Несчастный дурак так ничего и не понял. Все они несчастные дураки, запутавшиеся в паутине, которая не исчезнет, даже если прихлопнуть паука. Робер мысленно просчитал от одного до шестнадцати, потом от шестнадцати до одного. Ему бы выдержку Алвы или Приддов. эр что-то говорил. Шевелились густые брови, поблескивали глаза, двигались губы, но слова куда-то улетали, а герцог Апене стоял и ненавидел. Тяжело, глухо, безнадежно, чуть ли не впервые в своей изодранной жизни. От Гемара слишком быстро убили, а каналийский ворон для Рабера был в одной цене со стихией. Стихии же принимают как данность. Пожалуй, и иноходец ненавидел Хогберда при встрече. Но эта ненависть не шла ни в какое сравнение с бешенством, навалившим на повелителя молнии в замке Шарли. и находит с трудом заставил себя разжать кулаки и прислушаться к словам полного пожилого человека. «Кансильер Талига. Бывший кансильер. Признаюсь, я удивлен твоим появлением». Штанцлер взмахнул белой рукой. «Я и сам собирался с тобой поговорить, но сначала решил убедиться, что...» «Господин Штанцлер, нужно узнать все как есть, и нужно быть спокойным, очень спокойным». «Сначала ответьте, что за кольцо вы дали Ричарду Огдалу и...» «Во имя Страпа». «На что вы подбили сына Игмонта?» «Слава создателю!» Штанцлер глубоко вздохнул. «Мальчик жив и в безопасности». «Не по вашей вине», — бросил Робер, понимая, что экстериор из него точно не выйдет и не надо. «Да, роты вправе меня обвинять», — бывший консильер вздохнул. «Что поделать? Старики тоже теряют голову. Я ошибся. Страшно ошибся». «Нет, Август Штанцлер не походил на Гемара Кагетского, Он был им. Разные бутылки, одно вино, приправленное ядом». «Господин Штанцлер». Роберт четырежды сжал и разжал кулаки. «Давайте проясним все раз и навсегда. Сначала с Ричардом и Кольцом». потом с восстанием, которым мы тоже обязаны, девице Нику. Робер. Голос Эра Августа задрожал. Если б эпиней не слышал Лиса, он бы расчувствовался. Я понимаю, что ты пережил, и не виню тебя, но пойми. Он винит именно потому, что понимает. Именно это я и хочу сделать, понять. Сначала про кольцо. Это была ошибка. Что вы считаете ошибкой? «То, что вы послали сына Игмонта убивать человека, которому он присягнул? Или то, что вы сделали из-за отравителей?» «И то, и другое», — развел руками Штанцлер. «Но я...» Каюсь, я принял жертву Эра Гийома и солгал Ричарду, но у меня были благие намерения, те самые, которыми леворуки выстилают наши пути, и теперь я живу в закате, потому что из-за моей ошибки убиты четверо людей чести и едва не погиб сын Игмонта». Я не смог защитить мальчика, так же, как и многих других. «Вернемся к кольцу». Робер невежливо перебил стенания о постигших Толигою и Эра Августа потерях. «Пусть расскажет о кольце и о том, что затеял, а потом...» «Да свершится чья-нибудь воля». «Этот перстень ваш дед подарил королеве Алисе. Не знаю, правильно ли я делаю, раскрывая тайну умерших». Но Анри Гийом всю жизнь любил королеву. Алиса родилась в Дриксон, но ее сердце было сердцем истинной Талегойки. Ее сердце? Да было ли у нее вообще сердце, у этой старухи с холодными глазами? Хотя, возможно, дед и впрямь любил Алису. Он рано похоронил жену, никто и никогда не слышал о его любовницах. И должна же быть хоть какая-то причина тому, что он натворил. Даже если так, он не мог послать возлюбленное кольцо с ядом. Ты прав, перстень переделала сама Алиса. Ее величество понимала, на что идет, и не исключала, что единственным достойным выходом для нее будет смерть. И при этом прожила семьдесят один год и скончалась в своей постели. Как же готовые на все любят трясти кинжалами и склянками с ядом, и как же не спешат убивать себя. Дальше. Робер скрестил руки на груди, не переставая думать о пистолетах за поясом. «Удравший из ренквахи кавендиш, мародер, сдиравший с раненого сапоги, головы Миджи и лулака, кольцо с отравой — все это слилось во что-то склизкое, бесформенное, хищное, в тварь сна, сожравшую от гемара. Теперь эта тварь обрела лицо и голос Августа Штанцлера. Дальше... Дальше Ее Величество, умирая, передала перстень своей невестке, которая стала ей родней собственного сына. Катарина Орига не сочла возможным оставлять залог чужой любви у себя и попросила меня вернуть кольцо Эру Гийому. «Но вы этого не сделали?» «Сделал». Штанцлер сцепил и расцепил руки. Повелитель Молнии, узнав о том, что Алиса готовилась к смерти, Впал в неистовство. Воистину он был достоин своего титула. эр велел мне забрать кольцо и, когда потребуется, пустить вход. Сказка для Дикона и еже с ним. Красиво придуманная сказка. Дед никогда бы не взялся за яд. Он был, прости ему, создатель слишком глуп и слишком горд. И уж точно он не стал бы подстрекать другого. Вот сам Эр-Август — это да. Неужели старый хорек допускал, что Дик сумеет отравить ворона? А если б сумел? Как бы он жил дальше? Огдал — клятвопреступник. преступник. Огдал — отравитель. Немыслимо. И вы его пустили в ход. Только не сами. Отчаяние толкает на глупости. Я узнал, что задумали Дарак и Манрики. Они докатились до того, что продали южную армию Фоме. Цвет Талига отправили умирать на чужбину. За деньги. «Как простых наемников. Что мы забыли в Урготе? Зачем нам влезать в чужие войны? Талегойские матери, жены, дети — нас не простили бы. А как насчет матерей Пине? «Свобода стоит дорого, и потом...» «Робер, Аларская свора решила покончить со всеми нами. Одним ударом. Их надо было остановить. Я не знал, как...» Я попросил Ричарда Огдала о помощи. Я сказал ему всю правду и предложил выбирать. «Всю правду?» «Закатные твари! Сколько же в одного человека может влезть лжи? Вы имеете в виду кольцо и пине? Я не рискнул открыть мальчику тайну Алисы и Эра Гийома. «Вы могли бы дать ему другой яд, понадежней!» «Чтобы ворон умер на месте, а Ричарда растерзали каналийские дикари?» «Дикари. Для Штанцлера дикари — канолийцы, Для Лиса дикарями были берисцы и бакраны, а в Гаифе величают дикарями толегойцев. А о том, что он растерзает себя сам, вы не подумали? Есть люди, которые не умеют убивать в спину. И если на то пошло, почему вы сами не взялись за кинжал или не распили с вороном бутылку вина? Потому что не имел права умирать. Как это ни странно звучит. Так же, как сейчас?» Не имеешь права умереть ты. Здесь старый мерзавец прав. Робер не может ни умереть, ни послать всех кошкам и уехать. Только пусть его заберет пегая Кляча, если Эр Август не спрятался за Ричарда, как до того за Игмонта. Я надеялся, что Ричард просто положит яд в кувшин с вином и уйдет. Робер, что произошло? Как Дикон попал к вам? Ворон все понял, но дико он отпустил. Даже не отпустил, а выслал из талига. Вместе с перстнем. «Неужели, мальчик?» «О, нет!» «Своему Эру Ричард не сказал ничего!» «Слава Создателю!» «Руки Штанцлера дрожали!» «Я боялся, что Ричард нас предал!» «Нет!» «Он всего-навсего предал своего Эра и себя самого!» «Успокойтесь, Эр Август!» «Вас Ричард Огдал не предал, и Эгмонт Огдал не предал, и мои братья, и отец. Робер, я не понимаю, ты...» «Он сын мертвых родителей, брат мертвых братьев, и он в Толиге не один такой, именно в Толиге, потому что Талигои нет и не будет. Робер!» «Не Робер!» Прошипел она находец: выхватывая пистолет, а Капине и повелитель молний. И я требую ответа. Кому вы нас продали на этот раз? И за сколько? Вы не человек чести, штанцлер. И даже не навозник. Вы — дриксонский голодранец. И вы получили в талиге все. Так за какими кошками? Вам все эти игры? Штанцлер, шатаясь, отступил к стене, налетев на дряхлый доспех, с грохотом рухнувший на каменный пол. Бледный, как покойник, бывший консильер, молча хватал ртом воздух. Сердечный приступ? Очередная брехня? Не все ли равно? Если тварь издохнет, ничего не изменится. Разве что судьба убережет находца и пине от убийства старика. монсеньор Влетевший карваль походил на закинувшуюся перед барьером лошадь. Бедняга! Для него штанцлер — друг и живая легенда. монсеньор Господину консильеру плохо! «Так дайте ему воды!» — отрезала пене «Но он такой же канцельер, как вы, кардинал Толегойский!» Николай ворвался вовремя. Или наоборот. Что ж, Август Штанцлер поживет еще немного. Роберт вздохнул, с удивлением оглядел пистолет в своих руках и сынул за пояс. Нестерпимое желание убить ушло, уступив место годливости и удивлению. Откуда-то взялся слуга с подносом. Николай сунул в дрожащие пухлые пальцы стакан, на лице капитана были ужас и непонимание. Думает, не сошел ли его монсеньор с ума, а он, наоборот, поумнел. Только поздно. Пене устало посмотрел на штанцлера. «Нет, не умрет, такие не умирают, их надо убивать, причем вовремя». Мерзавец пил, а перед глазами и иноходца стояло ледяное, нездешнее небо. «Молитесь, создателю, чтобы Бакра...» рассудил по справедливости и покарал истинного виновника Бетта талига Закрывающая горизонт гора, седины лиса, синий взгляд ворона. «Благодарю». Штанцлер вернул кубок Карвалю, умудрившись оказаться за спиной капитана. «Встань, лис и штанцлер, рядом. Кого бы выбрал Бакра и кого бы выбрал Рока? Впрочем, ворон носит с собой два пистолета». «Я понимаю тебя, Робер». Амалия тоже понимала». «Понимаю. Нет ничего страшнее, когда друзья уходят, а ты остаешься тащить свой воз. Я трижды проходил через это, Робер, трижды». «Больше вам ничего не грозит». Герцог Апене посмотрел бывшему канцельеру в глаза. «Клянусь вам». «Как бы я хотел разделить вашу уверенность». — покачал головой Август Штанцлер. — Но нам будет очень, очень трудно. Вы даже не представляете, как. — Представляю, — медленно проговорил и находец. — Именно я и представляю. Паренквахе, Барсовым вратам, дарами, Но вы, Эр Август, на сей раз нас не переживете. Если восстание захлебнется, вы отправитесь в закат раньше тех, Кого втравили в это безумие?